Мария исчерпала все свои доводы. В глубине души мысль о замене короля собственным ребенком льстила ее самолюбию, да и Бувилля она не подозревала в дурных замыслах. Она с радостью начала обрежать своего Иоанна в королевские одежды, запеленала его в шелковые пеленки, завернула в голубой плащ, затканный золотыми лилиями. Надела на него чепчик, а поверх чепца — крохотную корону. Все эти предметы входили в обязательное для венциносного младенца приданное. «Какой то у меня хорошенький, — женно, — твердила Мария. Господи, да у него корона, настоящая корона». А ведь придется тебе ее отдать королю, слышишь, сынок, придется отдать. Она вертела перед люлькой короля своего Иоанна, как тряпичную куклу. Посмотрите, государь, посмотрите на вашего молочного брата, на вашего слугу. Его покажут баронам вместо вас, чтобы вы не простудились. А про себя она думала поскорее бы рассказать об этом Гуччо. Воображаю, что с ним будет, когда я скажу, что его сын — молочный брат короля. и что именно его показывали барону Странная у нас гуча судьба, и все-таки я ни с кем бы не поменялась. Как хорошо, что я полюбила его, милого моего ломбарца Но когда из соседней комнаты донесся протяжный стон, радость Мари сразу померкла. «Королева! Боже мой, королева!» — подумала она. а я о совсем забыла. Вошел конювший и объявил, что кортеж баронов во главе с регентом уже въезжает в ворота замка. Мадам Бувиль выхватил ребенка из рук Мари. «Я сама отнесу его в королевские покои», — сказала она, «и вручу после окончания церемонии, когда придворные разъедутся по домам. А вы, Мари, отсюда ни шагу ждите меня здесь. И если кто-нибудь войдет...» хотя мы поставили у дверей стражу, и спросит вас, говорите, что ребенок, который остался при вас, — ваше собственное дитя. Глава четвертая. Перед вами король Мессиры. бароном было тесно в большой зале. Они переговаривались, кашляли, нетерпеливо переминались с ноги на ногу, устав от долгого стояния. Их свита забила все коридоры. Желая полюбоваться предстоящей церемонией, изо всех дверей выглядывали любопытные. Сенешаль де Жуанвиль, которого, снисходя к его слабости, подняли с кресла в самую последнюю минуту, вместе с Бувильем стоял у диверей королевской опочивальни. «Объявлять придется вам, мессир Сенешаль, — твердил Бувиль, — ведь вы старше всех соратников Людовика Святого». «Вам и выпала эта честь». По лицу Бувилля стекали струйки пота, он чуть не падал от страха. «Я бы не мог», — думал он, — «не мог бы объявить, и голос выдал бы меня». В дальнем конце темного коридора он заметил внушительную фигуру графини Маго с короной на голове и в парадной мантии, отчего она оказалась настоящей великаншей.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 Нет, решительно сейчас самое время, — подумала могу слишком уж он окреп. При свете, падавшем из окна, она вдруг увидела бывшего камергера Филиппа Красивого. — Что это с вами, мессир Бувиль, — осведомилась она, — вывесь в поту, хотя день не жарких. и велел повсюду рожечь камины. Очевидно, от этого меня и бросило в пот. Мессир Регент не дал нам времени привести все в порядок.